на утро шорник встал раньше обыкновенного и прежде всего выглянул из сенец сначала в одну сторону улицы потом в другую но через избу он увидел чью-то голову которая также выглядывала из сенец шорник спрятался черт тебя знает 6 до 6 12 12 до 1224 мать Пресвятая Богородица, подохнешь «Свези полигонечку, чтобы никто не видел», — сказала жена. «Там кто-то смотрит». Жена вышла и увидела две головы, которые спрятались в тот момент, как только она стукнула дверью. «Что? Как уж там запрягают», — сказал Шорник. «Нечто на этих окаянных можно положиться». «А как вчерась порешили-то?» «Порешили, чтоб не боже мой, ни почем не вести». «Ну ты запряги на всякий случай, а там видно будет, — сказала жена, — распречь-то всегда можно». «Запречь можно, от этого худ не будет, надо только через сенцы пройти, а то со двора увидят». И он пошел на двор, но сейчас же остановился, прислушиваясь. «Ну черт, лезь в оглобли-то, куда тебя нечистый гне? — крикнул кто-то на соседнем дворе» и послышался такой звук, как будто, крикнувший похватился и прихлопнул себе рот рукой. «Ах, дьяволы! Не иначе как запрягают!» — сказал Шорник, и стал лихорадочно искать шлею и уздечку. Надел уздечку на лошадь, направил ей уши и потянул за повод к оглоблям. Но лошадь, вытянув за уздечкой шею, не переступала оглобель. «Но черт, лезь в...» И Шорник, испугавшись, прихлопнул рот рукой. «Куда запрягаешь?» – крикнули с соседнего двора. «За водой!» «А я уж думал, а ты?» «За травой!» «Лошадям!» Вдруг кто-то пробежал по улице и крикнул. «Ах, дьяволы, с Нижней Слободы-то поехали!» «Кто?» «Да все!» «Сначала Захарка, коммунист!» «А потом один по одному, еще человек пять!» А тут как увидели, что они уж к мостику подъезжают. У всех ворота растворились, и прямо на запряженных лошадях все и выкатили, словно лошади так в запряжке и родились. Словом, не хуже хороших пожарных. Теперь все поскакали. Ах, сволочи! И в этот же самый момент ворота всех дворов на верхней слободе Растворившись на обе половинки хлопнули с размаха об стенки и как на параде, голова в голову выкатили лошади, запряженные в дровяные дроги не понеслись догонять нижнюю слободу. Спасибо запряг, говорил шорник своему соседу, погоняя свою лошадь, а то попал, Вишь вон, какой народ Беда! К куда всей деревни едете, Спросил у мостика встречный мужичок, придержав лошадь И оглядывая бесконечную вереницу подвод За дровами, на казенный завод Вот это здорово взялись Зато в один день кончите А у нас один едет, пятеро не едут А тут вытянулись Любо глядеть, ах, дружный народ 1920 год